обессиливал и становился добрее. перо украдкой шепнул Буратино. попроб с ним заговорить между чиханием». «Ай, ах-хе-е-е!» Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и стреском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне всё тряслось, добежали стёкла, качались сковородки и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском.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 Он затопал подожвами Перестань Лежать тень! Говорю тебе <смех> А что? Отец у тебя жив? Мой бедный отец Еще жив Синьор Ахи <смех> Каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе и жарил кролика и двух цыплят? Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его еду. Пожалейте! Отпустите меня, сеньор! «Эпшки! Десять тысяч чертей!» – заорал Карабас-Барабас. «Никакой жалости не может быть и, и, и, и, и речи! Кролики-сыплята должны быть зажарены!» Общи в очаг Сеньор, я не могу этого сделать Почему это? Спросил Карабас-Барабас Только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать А не визжал в уши Сеньор, я уже попробовал однажды Сунуть нос в очаг И только Что за что за взор? Удивился Карабас-Барабас Как ты мог носом э, Вообще проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем Были нарисованы на куске старого холста Вообще!